Глава 6 Ворота в часть. За то время, пока меня не было, помимо стены, военная часть обзавелась серьезным рвом с водой и колючей проволокой на дне. Ряд танков приобрел дополнительную броню, в том числе похожую еще и магическую. Не уверен, конечно, но ощущения говорят, что в сантиметре от брони присутствует какая-то аномалия. Строение для беженцев, готовых нести пользу поселению, возросло в два раза. Все трудятся как могут, понимают, похоже, что от их усилий зависит, будут они жить или придется влачить жалкое существование. Стены, окружающие военную часть, уже испещрены выбоинными, а ров по краям и дну украшен остатками частей существ. Энергия, наполняющая пространство, сравнима с местом того побоища двух армий мобов. Похоже, здесь бывает довольно весело. Спаханная земля на подходах к некоторым сторонам стены рисует картины вынужденного применения серьезного вооружения. Миномёты? Нет, мины. И как я их не заметил, то сразу. Серьезно, тут готовятся приходы нежелательных гостей. И есть от чего. зачисткой значительной территории военная часть не справилась. Однако 16 километров безопасной зоны у них есть. Дальше уже чужие племена. Да, это можно назвать так. Племена, которые осознали просторы нового мира и желают укрепиться и не допустить вторжения в свое материнское пространство. На данный момент техническое развитие мобов на уровне Средневековья. Я очень надеюсь, что оно не пойдет дальше этого. А то нам мало что будет противопоставить расе, превосходящей нас в технологиях, которые еще и магическое направление имеют. А вот просто с магией-то уж мы как-нибудь совладаем. Не знаю, каким нужно быть колдуном, чтобы справиться с боевым вертолетом или истребителем. С танками все понятно, одна игла их сможет расплавить, если сумеет приблизиться, конечно. Везде есть детали, а войне они чуть ли не причина победы. На данный момент поселению на Ковалова могут угрожать четыре соседа. Гнолы, на которых я уже насмотрелся, и не горю желанием встречаться снова. Жабоиды, прямоходящие лягушки. Странно, если просто представлять жабу гуманоидов, то выходит что-то нелепое. А вот так видеть их почти своими глазами получается вполне жизнеспособный вид и даже определённо опасный. Жабы использовали в основном оружие ближнего боя, это такие пехотинцы, причем все поголовно. Разве что несколько субтильных и неказистых по сравнению с воинами лучников, да пара магов затесалась в дружной компании мускулистых особей. Третьим соседом были гоблины, разбавленных об гоблинами. Первые исполняли роль обслуживающего персонала, а вторые являли собой основную ударную силу. Вооружение с моей последней встречи с этим народом изменилось на бронзовое у обычных гоблинов и железное у их старших собратьев. Свиньи в качестве лошадей, неказистые луки и шаманы вместо магов. По сути, ничего особо опасного, кроме как минимум в три раза превосходящую численность по сравнению с остальными соседями. Это может быть проблемой. Четвертый сосед был самым странным из всех. По строению напоминали насекомых, но лишь отдельными частями тела. В остальном те же гуманоиды. Вообще, я еще не видел разумную расу негумадоидного типа. Постоянно либо зверенец, либо представители фэнтезийного типа. Даже эти насекомые имели две руки и две ноги. Вооружение на этот раз — исключительно ближнего боя. Отсутствие щитов или какого-либо дробящего оружия. Только режущие образцы с изогнутыми и широкими лезвиями. Любопытно, что у них совершенно нет магов. Как будто они ими и не могут быть вовсе. Племя даже самой низкой численностью представляло нешуточную угрозу и имело достаточно воинов, чтобы выйти в поход. Все четыре поселения располагались достаточно далеко друг от друга, и вероятность взаимного уничтожения была крайне мала. Это были самые крупные поселения мобов, остальные только-только выходили из своих данжонов и, видимо, чаще всего умирали тоже вышедших и укрепившихся выходцев, не успев толком обустроиться. На всё доступное моему обзору пространства было около 20 крупных поселений и больше сотни мелких групп разведки. Это хорошо, что они дерутся между собой, но, помня Гнулов, можно предположить мирные договоры между мобами. И будет лучше предотвратить возможную атаку единым фронтом существ. Вопрос, как? Я нифига не дипломат, но в военной части должны быть необходимы специалисты. Кстати, о ней. Нужно же предупредить о прибытии. Написал Бороде, что я возвращаюсь с отрядом, застрявшим в данже, и мне нужно добро на вход а то еще забросят гранату в открывшийся портал. Неизвестно, что в военной части пришлось пережить, пока меня не было». Ответ пришел сразу. Борода писала, что на территории части и на расстоянии километра с лишним от стен порталы, как и любые пространственные способности, не работают. М «Да, сюрприз. Что ж, ну тогда придем пешком. Дозорных о нашем прибытии предупредили». «Захант, чего завис-то?» спросил Арт. «Остальные бойцы окружили нас, и выжидающие смотрят на меня». «Военная часть закрыта для порталов. Идем своим ходом. А пока доброшу нас, насколько смогу. Нужно будет уточнить, как они сумели сделать подобное, поскольку это лишает меня всего преимущества». Словом, как будто руки связали. Попробовал создать портал на территории военной части. И у меня это получилось лишь на мгновение, поскольку он сразу же закрылся. Я ожидал мгновенное исчерпание влитой энергии, но разрыв просто само собой закрылся. Значит, тут дело в чем то другом». Если, узная, как устроен артефакт, мешающий пространственной магии, то, возможно, удастся обойти его воздействие. «Помню, парни говорили, что из одного рейда принесли блокиратор пространственных искажений, направленный на изучение. Видимо, изучили», — задумчиво произнес командир. «По-видимому, хорошо изучили, раз мне теперь закрыт туда доступ. Эх...» Грустно вздохнул я и проложил портал к границе запретной зоны. «Погнали, нас уже ждут». Выходную точку выбрал специально, чтобы наткнуться на трех проходящих гоблинов. Они, совершенно не скрываясь, пробивали сквозь бурелом леса на своих свиньях. Первым в портал пошёл я и поймал пущенные в меня стрелы. Даже в неразогнанном состоянии они летели так медленно, что перехватить все три было сущим пустяком. На трех они не остановились и, расходясь в стороны, пускали еще стрелы. За мной вышел Жван и, ухмыльнувшись, произнес: «Так, левого не трогать, буду испытывать новое заклинание» сказал он и направился в сторону выбранного всадника. Пущенная гоблином стрела, не долетев до парня пары метров, была отбита воздушным ударом. Следующими из портала стали выходить бойцы из отряда «Арта», удивляясь нашему спокойствию в присутствии противников достаточно высокого уровня, но не вмешивались. Однако в руках были готовы к бою автоматы. Вышедший последним Берн сходу вступил в бой. Ревок, один пробивающий удар, и всадник со своим средством передвижения уходит в полет со страшными и несовместимыми с жизнью рваными ранами. Выглядит жутко. Это не гуманное лезвие, которое аккуратно режет, а тупая палка, которая за скоростью удара просто продирает себе путь, не встречая особого сопротивления. Да, викинг не особо любит любезничать с врагом. Для него все ясно как день. Есть противник, которого нужно устранить. Значит, нужно давить его всей доступной мощью без жалости и сомнений. Решил не давать ему погубить моего гоблина и, толкнув себя модулями вперед, освободил свин от своего наездника. Восприятие уже нормально адаптировалось к довольно резкому ускорению. Высокий показатель ловкости дает о себе знать. Мощный пинок отбросил хряка изломанной куклы и оставил без движения валяться между деревьев. Хрустнула тонкая шея гоблина, не выдержав давления пальцев. Не рассчитал силу, черт! Хотел просто слегка придушить, а случайно убил. Ну ладно, Жван тоже своего прикончил. «Интересно, что он такое новое придумал со своим воздухом? Новый образ автономной работы?» «Похоже, они для вас вообще не противники», констатировал факт командир отряда Арта. «Действительно, для нас троих по сравнению с монстрами в Инстансе эти мобы просто медлительные чурбаны, которые даже боя нам дать не способны. Вот будь их на порядок больше, да укомплектованы шаманами, то да, могут быть проблемы». «Они вам тоже проблем особых не доставили бы, всего трое же», ответил Берн. «Захант, в какую сторону идти?» — спросил он меня. Туда, показал я направление. «Удобно, когда ощущаешь все вокруг. Неудобно, когда этого всего огромное количество. И мне явно не хватает разума держать в мозгах такое буйство деталей. Голова кругом идет от обилия живых существ. И если насекомые и мелких животных еще можно как-то игнорировать, то с людьми такое провернуть куда сложнее. А еще и мобы в изобилии раскиданы по всей доступной моему сканеру местности». Пока мы молча двигались в направлении военной части, я пытался настроить карту для удобства пользования. Например, не показывать насекомых вовсе. Все же, когда они есть, на них все равно отвлекаешься, но пользы от этого никакой. Получилось, и довольно легко, хоть и не сразу. Следующим пунктом стало акцентирование внимания на быстро двигающиеся объекты. Такое улавливание будет полезным, распрокаченные бойцы могут перемещаться с невероятной скоростью. Таким образом, я не пропущу, как в зону моего радара попадет предположительно опасный субъект. Те проявители, которых я видел в подземном комплексе, где держали иглу, показали неожиданные возможности. Превращение в собственную стихию и получение преимуществ, им их такой возможностью, может стать огромной проблемой, когда я столкнусь с ними в бою. Не если, а именно когда. Чем можно ранить свет, а тьму? Не думаю, что тут сработает уязвимость стихии друг перед другом поскольку непонятно, что и от чего зависит. Ну развеется тьма от света, и что? Как развеялась, так и соберется обратно. Или при воздействии снова станет человеком. Словом, нужно проверять. Последним проверил, можно ли ощутить, кто из людей опаснее, сосредоточился на плотности тела и объеме резервов. Логика была простая. Чем выше параметр стойкости, тем вероятнее всего у него достаточно высокие остальные показатели и, соответственно, приличное снаряжение. Резервы, а точнее энергия, наполняющая тело, как находка для шпиона рассказывают о параметре разума. Поскольку скорость мышления я ощутить не могу, а вот объем резерва вполне. Спасибо сайту Касперу, без оперирования энергии я бы не сообразил проверить эту гипотезу. Теперь, сравнивая со своими показателями, я могу предположить уровень могущества любого индивида. Для полной картины, конечно, желательно тупо выводить все данные интерфейса, интересующего меня объекта. Ну и так сойдет. Пока не найду способ лучше, просто буду менять типы сканера. Когда стену бывшей военной части, а ныне поселение, стало видно своими глазами, я понял, почему командир был так в себе уверен, когда говорил, что они могут отразить атаку армии мобов. Недвижимые до этого башни каждого танка в моем поле зрения повернулись в нашу сторону, и снаряды, которыми они были заряжены, пугали своей мощью. Это, похоже, купленные на рынке экземпляры. Но зачем они так потратились? Там же затраты на целые миллионы. А ведь помимо снарядов, пулеметы всех танков тоже оснащены системными патронами. И не самыми дешевыми, хочу заметить. Но и это еще не все. Если я не ошибаюсь, эти трубы на башне каждого танка не что иное, как минометы или им подобное оружие. Так вот, и там я ощущаю системные манации. Зачем? Для чего такая мощь? Для нее еще рано? Или нет? Ворота открылись, и оттуда выскочило несколько бойцов крафтовой брони внешний вид которой был весьма приближен к моей, но только собрана она была из иных материалов. Они рассредоточились и взяли нас на прицел автоматов. Смысла в этом, конечно, было мало, поскольку минимум три танка способны превратить нас в мокрое место одним залпом. Однако я могу и ошибаться. Может, первый выстрел этих бойцов будет сигналом для танкистов. Когда мы были в 20 метрах от стены, один из встречающих крикнул. «Остановитесь и назовите себя!» Мы остановились. «Командир рейда на Нодуглов! Гадир! Отправились три дня назад!» — ответил командир отряда Арта. «Я тебя помню, а этих троих с тобой не было, когда ты отправлялся в рейд. Да и ящерицу это трудно было бы забыть!» — произнёс он, похоже, ничуть не удивившись наличию в нашей группе экзотического питомца. Это удивляет. «Захант с товарищами, а нас должны были предупредить!» — ответил я за командира. «Верно, предупреждали. Проходите!» Они опустили оружие. Подозревая, этот страж узнал нас всех и просто проверял, те ли мы за кого себя выдаем. Это странно. Военная часть уже встречалась с кем-то, кто способен подменять у себя параметры. Это плохо. Там еще народ возвращается, сообщил я, поворачиваясь в сторону удаляющейся дороги. Одинокий военный грузовик уже можно было разглядеть. Заприметил его давно, двигается без пешки, набитый людьми с оружием и в крафтовой броне. Да, теперь все переходят на новый тип защиты, поскольку опасности угрожающие жизни сменились, да и новые материалы появились. То, что раньше было нерентабельно, отныне можно поставить на поток. Правда, этого никто делать не будет, поскольку, насколько я знаю, крафты дело исключительно ручное. Страж врат не разделил мое ожидание. Она хмурился и произнес в рацию: База, это третий, у нас гости! Сказав это, он сделал рукой какую-то фигуру в воздухе, и я ощутил, как танки взяли дорогу на прицел. «Что такое?» В руках у командира группы «Арта» появился его автомат. Он стал вглядываться приближающийся грузовик. Его люди тоже занервничали. «Возможно, это один из владетелей. Один тут заезжал, пытаясь качать права, и назад уже не уехал. Начальство предположило, что они могут приехать с вопросом о своих», объяснил свою версию страж. «Что за звери эти, владетели?» спросил Жван. «Ну да, он же не в курсе ситуации в регионе. Обитал в горах, изолирован от всех событий, вот и не знает, что тюрьмы больше не держат негодяев». «Местные паханы, авторитеты и вся мразь, выбравшаяся из места заключения, подминают под себя все, до чего могут дотянуться, не чураясь любыми методами», пояснил парню Берна. «Так чего их не вырежут-то? Закона-то, как я понимаю, больше нет?» Непонимающе спросил парень. «Да уже пытались. Три самые близкие тюрьмы стёрли с лица земли, но этим только помогли подобным избавиться от конкурентов». Сплюнул страж и, действительно прислушившись к ощущениям, нашел обломки больших зданий с остатками окружающих их стены и такие же руины целого комплекса строений с остатками сожжённой военной техники. «Что за... что это было раньше?» «Слушай», — решил я спросить стража, пока подозрительно грузовик еще не доехал. В 60 километрах отсюда есть еще военная часть. Да, севернее, там капитан Орлов командует. Мы пять дней назад потеряли с ними связь. Ты что-то знаешь? Отвлекся он от наблюдения за дорогой. Одни руины, коротко пояснил я. Скверно, спокойно сказал Страж. Похоже, он и сам догадался об участи коллег, да и наверняка туда вертушка улетала. Естественно, информация не до всех доходит. Вот и не в курсе был простой солдат, бывает. И вот грузовик остановился недалеко от нас. Двери кабины открылись, и вышли трое бойцов в довольно вызывающей броне. Шипы, ракезы, кожа, цепи. Такие классические плохие парни, али апокалипсис. Остальные прибывшие выпрыгивали из кузова и одеты были так же. Девушки особенно привлекательно смотрелись в наряде такого стиля. Наверное. Видимо, меня уже начинает колбасить от отсутствия женской ласки, даже сквозь задранные параметры. Гости без страха подошли к нам и встали напротив, поигрывая устрашающим холодным оружием. Позёру, блин. «Чего приперлись-то?» Нахмурил брови страж. Странно, вроде времени прошло достаточно от сигнала по рации. Почему переговоры ведёт он, а не кто-нибудь иной? Гора мускулов, на котором было меньше всего всяких декораций по сравнению с остальными, являлся, похоже, главарём этого сборища. Осмотрел нас всех, задержался взглядом на ящере и, вернувшись, спросил стража. «Ваша ДРА задолжала нам!» Голос грубый, надменный. Он знает свою силу, параметры превышают 40 пунктов. Очень неплохо упакован, и я ощущаю температуру, которая постепенно повышается. Огневик. Одного проявителя можно отличить от другого по внешним признакам. Каждому требуется постоянно сталкиваться с внешним воздействием, которое может помешать первому удару. Приходится подстраиваться к своей стихии, витающей вокруг, или менять окружение. Например, вон та девушка с синими губами и волосами наверняка контролирует воду. Поскольку под землей, где она стоит, сейчас капливается вода. Не удивлюсь, если в критической ситуации вся эта масса будет использоваться для боя. Воздушник прессует воздух над нашими головами, чтобы в необходимый момент его отпустить и хоть на секунду, но ошеломить нас. Тихо, аккуратно подкатываются камни и готовится полететь нам в голову. Это похоже телекинез, как у бороды. Заклинания света и тьмы кастуются мгновенно и не требуют длительной подготовки для достойного удара. Остальные гости не ощущались. Похоже, у них способности иного плана. Но самые опасные на данный момент именно те, кто втихую готовит удары. «Чем же?» — спросил страж. «За наших людей. Там были правильные пацаны. За дальнейшее сотрудничество побазарить приехали. Их имена пропали из рейтинга, когда они были у ваших стен». Не трудно догадаться, что вы с собаки их положили. Или я не прав?» «Они вели себя плохо и поплатились за это», — спокойно ответил страж, смотря в глаза этому пособию по анатомии. «Теперь либо вы заплатите за содеянное, либо умрете. Булгай угрожал спокойным голосом. Нет, он констатировал ясно ему как день факт. «Жван, ты тоже ощущаешь сюрпризы?» «Да, парень тоже ощущает готовящиеся нам подарки. И их воздушник ощущает мои модули, которые готовы вонзиться в глаза дюжины с пятнадцати. Вон как глазит по сторонам, ощущая опасность. Пришлось укоротить щиты праны, чтобы суметь сразу нескольких вывести из игры. По сути, слово сказано, и можно не ждать развязки. Вот только я опять лезу не в свои дела. Стоит ли?» «Захант, попробуй развеять воздушные гостинцы. Ждем. Я решил дождаться развязки. «Я тебя услышал», — ответил страж. «Чудно! С вас миллиард опыта сегодня! Или завтра здесь не останется живых!» Вынес он вердикт и приговор. «Как банально!» — произнес я. Бугай посмотрел на меня и напрягся, когда я сделал пару шагов в его сторону. «Скажи мне, какая у тебя репутация?» Мне было интересно, хорошо ли мне отцепить за его смерть. Он определенно негодяй и заслужил кару. «Да, я все же решил вмешаться. Все равно мне на владетеля обоим идти. «А так хоть узнаю, хорошо ли получу репутацию за таких людей». «А тебе, ящерка, что за печаль?» Ответил он мне, и, видимо, по внешнему виду придумал сходу кличку. «Ну да, шкура дракона ничем практически по внешнему виду не отличается от любого представителя рептилий». «Если сильно отрицательная, то я не могу просто так вас отпустить. Мне нужна репа», — честно признался я в своих намерениях. «Наша смерть ничего не изменит», «Более того, это подтвердит только ваше желание сгинуть, как и все несогласные с волей истинного владетеля», — уверенным тоном произнес он. «Но если ты хочешь дуэли, то это запросто». «Ну?» Он подошел ко мне и нависал с высоты своего роста. Я фыркнул. «Давать тебе бой было бы позором». В следующий момент мои модули впились в глаза гостей, повреждая мозг, а своей рукой я легко пробил грудную клетку бугая, хватая и вырывая его сердце. Воздушник смог отскочить, избегая опасности, и активировать свои ловушки. Но под влиянием Живана они лишь пшикнули, не принеся никакого вреда. Ударить своей какой-нибудь способности ему не дал ящер, мгновенно захомутав и перетянув его к себе, где хозяин питомца отделил голову воздушника от тела. Последние двое гостей ничего не поняли и не успели предпринять какие-либо действия. Ошарашенно озирались, не соображая, что только что произошло. Берн просто стоял и улыбался. Ему, похоже, было понятно, что справится без него. «Так, этих не трогать», — приказал страж, указывая на двух оставшихся. «Вяжем», — добавил он, его товарищи проявили в руках несколько металлических пластинок. Понимая, что они могут сопротивляться, прижал их защитными модулями к земле. «Брать языка – дело нужно. Они не сопротивлялись, нервничая, но все же дали себя заковать. Понимали, что деваться им теперь некуда. Они в меньшинстве. Да и до этого под прицелом танков вся эта делегация была обречена на провал. Подозрительно. На что они надеялись, придя сюда и качая права? И это не первый раз. На всякий случай проверил окрестности на предмет подозрительных лиц. Но никого, кроме пяти больших групп мобов, не заметил. Поиск по Паногаба тоже ничего не дал. Где же ты прячешься, гад? Теперь понятно, почему командование дало такой странный приказ, сказал Страж, подойдя ко мне. «Э? Не понял я его. Приказ, говорю, мне прислали насчет тебя, ухмыльнулся он. Цитирую, Захан там, не вмешивайся, пусть сам все разрулит, рассказал Страж. Вот теперь мне все понятно стало. Вот сейчас ты вообще ни хрена не уточнил, все еще не понимая, о чем он, сказал я. По мне так все паршиво получилось. «Почему это? Противник повержен, языки взяты, никто не пострадал. Большинство негодяев повержены тобой, а значит, нужную тебе, как ты говоришь, репутацию получил. Дорогие снаряды тратить не понадобилось, как и наши боеприпасы. Ко всему прочему, тебе, как лидеру по фрагам, полагается грузовик. Это помимо лута», — перечислил стражник. «Мне кажется, что меня просто использовали», — пробуручал я и пошел обирать тела. «Опыта у этой делегации не было вовсе». Как оказалось, такие высокие параметры — результат множества системных предметов низкого уровня. Короче, взяли количеством, а не качеством. Похоже, владетель, отправляя этих парламентеров, был уверен, что они не вернутся. Или, скорее всего, эта группа проштрафилась. Вот и послал он их на верную смерть. Вернуться с победой, простит, не справиться погибнут, жестоко, однако. «Начальство просит сразу прибыть к нему», — сказал страж, догнав меня, когда я пошел осматривать грузовик. Тогда мне нужен провожающий, а то строение понатыкали, а как проехать через все это не пояснили. Попросил я его. Нет, конечно, мне поводырь не нужен, сам дорогу найду без проблем. Но очень уж мне охота расспросить местного рядового, чем живет поселение, прежде чем начальники всего этого начнут ездить мне по ушам. Так будет проще составить общую картину. Будет, заезжай на территорию и жди. Согласился страж и, развернувшись, пошел к воротам. проверить что находится под тентом, смысла не было. Я и так ощутил, что пусто. Поэтому сел, завел грузовик. Затрещав трансмиссии, тот сдвинулся с места. На ходу в кузов запрыгнул Жван со своим ящером. Машина заметно просела. «Тяжелый питомец у парня. То на четыре будет». Берин пошел своей дорогой, написав, мол, «Встретимся у ослада». Заехав на территорию, я остановился и дождался провожающего. Это был молодой парень 24-го уровня с параметрами по тридцатку. Упор на физику, что неудивительно. Эссенции предметы такого плана наиболее часто попадаются. «Парень, пока мы едем, расскажи мне, чем тут живут, какие есть правила и что нужно делать, чтобы нормально устроиться?» Без всякой прелюдии спросил я. «А? Ты разве не в курсе?» Непонимающе переспросил он. «Только в общих чертах. Я тут обычно надолго не задерживался», — пояснил я свое невежество. «Странно, тебя уже вся часть знает и хочет видеть в своем рейде. Первый в рейтинге — порталист» да и засветился хорошо начальство пример ставит рассказал он врут я просто был под воздействием эссенции мозг клинило метался туда сюда и не леса не в свое дело но ты эта тема не уходи расскажи чем тут дышит то мне не хотелось разговаривать о том какой я замечательный это и так понятно Хм, ладно слушай парень проверив что машина не отклонилась от маршрута начал наконец просвещать У нас тут выходит что-то вроде коммунизма. Чем полезнее ты для поселения, тем более лучшие условия для жизни получаешь. Градация идет подобно той, которая в интерфейсе. Мусор ⁇ это нахлебники, которые еще не работают, а просто пользуются гостеприимством. На данный момент большая часть среди мусора ⁇ это женщины с детьми. Я было посетил один из ангаров с таким слоем населения. Это ужас. Дети в ужасном состоянии, немыты, чаще всего без присмотра. Словом, тяжело смотреть. Мы с девушкой хотели взять на содержание хотя бы трех малюток, но их мамаши отказались, вцепились в своих детей как в спасательный круг и поставили ультиматум, либо только с ними, либо никак. Парень тяжело вздохнул. «И что, так никто не согласился облегчить свою ношу? Это же на время они расстаются, а не навсегда», — спросил я. «Да, конечно, нашлись, разумные. Девушка моя довольна. Нянчат сейчас чужих детей, пока их мамаши на выработках зарабатывают на детский сад и школу. «Школу?» «Конечно. Начальство повелело. Следующее поколение не должно быть отсталым. Тем более с головы до ног, одетые в предметы, повышающие разум, ученики невероятно быстро учатся. Достаточно прочитать один раздел, допустим, математики, и закрепить знания парой задачек, как можно переходить к следующей теме. То, что раньше занимало день, теперь осваивается за 15 минут. Дети даже на скорости освоения материала соревнуются». С воодушевлением рассказал он. «Понятно. Это радует». Продолжай. Так вот, те, кто не хочет воевать, отправляются на выработку. Им повышают уровень до пятого, снаряжают необходимыми предметами и присоединяют к группе зачистки данжа. Там они добывают дерево, камень, песок и вообще все, что может понадобиться. Таким образом, у нас всегда есть материалы для строительства. В некоторых данжах очень богатые залежи руды. Словом, благодаря всему этому, теперь в поселении есть свет, отопление, подача и слив воды. Гордо сообщил он. Так, с этим понятно. А если готов воевать, какие от этого привилегии? Это мне было куда интереснее, ибо здесь, в части, я считаюсь как свободный охотник, а не трудяга».